Глава 7 Начать стоит с малого. Я прошу племянницу Торрика, которая представляется Риной, навести порядок в бумагах и проверить, с кем он мог встречаться в последний раз. Девушка, хоть и уверяет, что уже проверяла все документы, соглашается изучить их еще раз. Я настоятельно советую сообщить обо всех незваных гостях и взять на службу кого-нибудь из наемников для защиты. «Да кто ко мне сейчас пойдет?» — фыркает рыжеволосая. Дяди нет. А они все словно с цепи сорвались, хотят выманить у нас, точнее, у меня, эти ваши водяные печати. И надо же было дяде ввязаться в такое. Теперь любой чужак может оказаться засланным. Успокойся. Я задумчиво потираю подбородок, вспоминая старого знакомого. Послушай, если ты не доверяешь местным наемникам, я знаю одного, за которого могу поручиться лично. Поспрашивай в городе Вейлора, у него свой отряд. Ему можно верить. Когда найдешь, скажи, что от Рена. Если он вдруг запамятует или прикинется, что не знает меня, намекни про змею. Он сразу поймет, о ком речь, и точно примет заказ. Должен тебе помочь. Хорошо. Вздыхает Рина и качает головой. «Видимо, другого выбора у меня нет». «Это явно лучше, чем отбиваться в одиночку и бояться ступить за порог», — неохотно соглашается племянница Торрика. Закончив дела в медвежьей берлоге, я отправляюсь по тавернам собирать слухи. Проблема воды стоит чуть ли не на первом месте. Поставки в город идут стабильно, но ее все равно не хватает. Городские колодцы дают очень плохую воду, однако власти не торопятся решать эту проблему, несмотря на многочисленные жалобы. Те, кто побогаче, могут позволить себе воду, поставляемую кланом Кровавого моря. Положение бедняков, как всегда, мало кого интересует. Помимо проблем с водой, в столице горячо обсуждают новый набор войска императора, сражающиеся на Дальнем фронте против демонов. Вот что сейчас у всех на слуху. Надо же людям как-то отвлекаться от ежедневных проблем, а очередные победы она служат прекрасной темой для сплетен. Многие знатные кланы стараются пропихнуть своих отпрысков в армию, чтобы усилить влияние и добиться признания самого императора. Оба вопроса касаются и меня, так что, разузнав, где находится ближайший колодец, я отправляюсь туда. Они разбросаны по всему городу в особых выделенных местах. Как правило, это жилые районы и точки водоснабжения сделаны так, что доступ к ним могли получить сразу много людей. Только самые богатые горожане могут позволить себе прямой доступ к воде. Как правило, это знатные кланы, у которых колодцы находятся прямо на территории поместьей. Самое удивительное, что как раз у них практически нет проблем с водой. Однако так просто их источники не проверить. В первую очередь я осматриваю скважины общего пользования, разбросанные по всей столице. Раньше доступ к ним был вполне свободным, и каждый житель... Мог ими пользоваться, чтобы пополнить запасы питьевой воды, но около четверти века назад ситуация в столице ухудшилась. Изучив несколько колодцев, расположенных посреди улиц состоятельных жителей, я вижу, что они заброшены. Однако, чтобы не слишком нарушать привычки горожан, рядом с колодцами разбиты лавки с гербами Кровавого моря. На повозках постоянно подвозят воду, пополняя запасы. Я ощущаю, что бочки непростые, усиленные и измененные неизвестной техникой, они могут хранить гораздо больше воды, чем кажется со стороны. Нечасто встретишь пространственные техники, видно, что это направление торговли для клана имеет ключевое значение. От желающих пополнить запасы чистой воды нет отбоя. Горожане выстраиваются в длинные очереди, создавая бесперебойный спрос на столь простой и жизненно необходимый товар. Я вливаюсь в нестройные ряды покупателей из состоятельных горожан, которые обсуждают другие городские новости, словно покупка воды для них дело привычное. За прилавком торгует лично один из представителей Кровавого моря. Он салчным блеском в глазах принимает оплату и следит, как люди клана в доспехах разливают воду или выдают уже готовые кувшины и небольшие бочки. Выстояв очередь из нескольких десятков человек, я подхожу к прилавку и прошу воды. Крепкий и слегка пухлый купец оценивает меня пристальным взглядом. Наконец он изрекает. «Кувшин воды будет стоить три луника». «Уважаемый», — холодно возражаю я, — «у меня уши на месте. Только что ты отдал такой же объем воды за полтора луника». «Не шуми, мужик», — кривится представитель Кровавого моря, окинув продолжающую расти очередь презрительным взглядом. «Вода нынче в дефиците, так уж звезды сложились, что на тебе ее осталось крайне мало. Можешь подождать, пока привезут новую партию, возможно, тогда и цену скину. Но тогда тебе придется встать в конец очереди, а возможно, не скину». Он хохочет над собственной немудреной шуткой. Несколько бойцов клана поддерживают его сдержанными смешками. «Эй, парень, не задерживай, у меня маленький ребенок ждет», — раздается возмущенный возглас из толпы. «А у меня старая мать!» — визжит какая-то женщина. «Она так и помереть может! Давай уже, плати или проваливай!» Скрипнув зубами, я отдаю целых три луника. Для меня это настоящая дикость. Да для большинства ремесленников даже в городе это дневной заработок. А тут за кувшин столько берут. Район-то богатый, люди словно не замечают, как на них наживаются. Хватают покупку и бегут по своим делам. Я отхожу в сторону и пробую на вкус эту драгоценность. Вода чистая, лучше, чем получилось очистить племянницы Торрика. Однако это не все. Жидкость насыщена легкой, едва заметной ки. То ли после применения схожей техники, то ли специально, чтобы усилить вкус и эффект. Неудивительно, клан Кровавого моря все же славится своими водными техниками. Вот и выбрали себе надежный источник доходов. Слишком подозрительно все это выглядит. Окинув это место, я прохожусь по другим колодцам города. Почти везде встречаю торговцев из того же клана. Кроме того, доступ к старым скважинам перекрыт, а охраняет их городская стража. Никто, кроме Кровавого моря, попросту не торгует водой. И это крайне удивительно. Логика подсказывает, что на столь лакомую нишу слетелась бы масса стервятников. Но в столице этим занимается всего один клан. Очень странно. Иначе как сговором я это объяснить не могу. А сколько слухов ходит. Если верить Рине, единственными купцами, чья поставляемая вода проходит проверку качества у городских чиновников, являются представители Кровавого моря. Под покровом ночи я незаметно посещаю личные колодцы некоторых кланов, и увиденное поражает. В большинстве случаев вода малопригодна для питья, однако источники некоторых влиятельных семей являются исключением из этого правила. Интересно, болтают ли они об этом в публичных местах? Сомневаюсь. Итак, что же здесь происходит? Я отправляюсь в бедняцкие районы города, где скважины вроде как должны быть закрыты, но на самом деле здесь даже стражи нет особого дела до происходящего. Не имея денег и альтернатив, люди берут воду из непригодных для питья источников и стараются как-то ее очистить. С учетом дефицита разработанных мной печатей это практически невозможно. Результатом подобных кустарных фильтров являются отравления и даже смерти. Но так как страдают в основном неимущие, эта проблема мало волнует городские власти. Здесь мне удается поближе изучить и осмотреть эти колодцы. Круглые, выложенные камнем, они уходят глубоко под землю. Поймав нескольких пьянчук, ошивающихся поблизости, я подробно их расспрашиваю. Сначала они отнекиваются и бормочут что-то невнятное, но звон серебряных монет быстро развязывает им языки. «Да что тут рассказывать-то?» — и Кая говорит один из них, с жадностью глядя на монету в моей руке. «Колодцы в нашем районе давно уже запаршивили. Люди болеют, мрут, как мухи». А стражникам хоть бы их ны. Ага, подхватывает другой, утирая грязным рукавом сопли. Говорят, это все кровавые псы виноваты. Последнее он произносит, понизив голос. Они, мол, нарочно губят колодцы, чтобы свою воду дорого продавать. А печати-то эти для очистки тоже хрен достанешь, вздыхает третий пьянчушка, почесывая давно немытую бороду. Раньше хоть Торик помогал, почитай, единственный, кто о нас заботился. А теперь и он сгинул куда-то. Да уж, подытоживает первый, совсем плохие дела. Того и гляди, весь район вымрет от этой отравы. А знатным господам только того и надо, земельку, значит, освободим под их хоромы. Я киваю, отдавая им обещанные монеты. Информация, конечно, обрывочная, но она подтверждает мои собственные мысли. Перемещение по городу и изучение проблем с водой с разных сторон постепенно позволяет мне сформировать целостную картину. У большинства богачей вопрос с водой вообще не стоит. Для кого-то покупка кувшина за несколько серебряных монет не составляет труда, а у некоторых и в собственном колодце источник вполне чистый. Таких я отмечаю, запоминая, к какому клану они принадлежат. Меня больше всего смущает именно этот момент. Наверняка они как-то замешаны. Более того, мне удается лично поговорить с несколькими торговцами, которые хотели заниматься поставкой воды в город, но их воду и очищающие печати признали негодными и даже вредными. Этот факт они озвучивают с необычайной злостью. Я посещаю еще один из районов знати, где почти во всех дворах, кроме одного, Также наблюдаются проблемы с водой. Я пробираюсь во двор как раз, когда прислуга подступает к источнику с парой ведер. Дождавшись, пока они уйдут, я спускаюсь в сам колодец и оказываюсь в системе городского водоснабжения. Такой огромный город, как столица, не так-то просто обеспечить водой. Поэтому, наверное, еще во времена Ферона и Аранга здесь была создана сложная система. Это сеть подземных каналов, по которым вода добирается до колодцев, откуда ее и берут жители. Я изучаю тоннели, подходящие к району аристократии, и делаю интересное наблюдение. Возле домов, где вода непригодна, в канале ощущается странная ки. Изучив это место подробнее, я понимаю, что здесь явно поработал мастер создания формаций. Мне удается обнаружить наличие скрытой техники, которая прямо сейчас воздействует на всю воду, текущую по каналу. Вот только снять эту формацию не получается, она хорошо замаскирована и еще лучше защищена. По подземным тоннелям я добираюсь до самого первоисточника. В недрах города скрыта разветвленная сеть подземных рек, струящихся на разных глубинах. Кроме того, в самом сердце этого лабиринта пробурены глубокие скважины, дающие дополнительную живительную влагу. Именно отсюда, из этих темных глубин, начинается долгий путь воды по хитросплетениям каналов и туннелей. Поднимаясь все выше и выше, она распределяется по районам столицы, словно кровь по венам гигантского организма. У самих скважин с водой все в порядке, жидкость пригодна для питья и требует минимальной очистки или простого кипячения. Зато дальше в системе каналов я обнаруживаю участки, где ее качество резко падает и везде наблюдаются следы скрытых формаций. Время от времени я поднимаюсь на поверхность, чтобы сориентироваться. На обследование города у меня уходит несколько дней. Удивительно, но в тоннелях я не встречаю бездомных. Вскоре этому находится объяснение. Спустя два дня своих подземных исследований я сначала сталкиваюсь с отрядом стражи, который проверяет тоннели, ведущие к системе водоснабжения и очистки. Их удается избежать, затаившись и выровняв свою духовную энергию относительно окружающего фона. Решив обследовать этот участок внимательнее, через пару часов я встречаю здесь же новый отряд. Небольшой, но крайне подозрительный. Ты слышал, как наш глава носится со своим сынком? доносится насмешливый голос из коридора. Зена, Зена, только о нем и толдычит. Можно подумать, солнце встает и заходит исключительно ради его драгоценного наследничка. А то... Подхватывает другой. Отец уже все дорожки перед ним расстелил. Вот увидишь, через пару деньков сынуля явится в столицу, сверкая, как золотая статуя оранга. А там, глядишь, и в имперскую гвардию подастся на демонов охотиться. Герой, мать его. Я быстро осматриваю помещение, к которому подходят незнакомцы. Одну из стен покрывает толстый слой мха. Я увеличиваю его, создав фальшивую нишу, и прячусь внутри. В этом просторном зале расположен крупный распределительный бассейн, откуда вода растекается до колодцев знати. Небольшой худощавый мужчина с жидкой бородкой и рюкзаком за плечами выходит к резервуару в сопровождении пяти бойцов. Тот, что постарше, держится рядом с ним, а еще четверо парами идут позади. Все они одеты в обычную одежду, видимо, чтобы в случае обнаружения их не могли связать ни с какой семьей. «Главное, что Кланта в накладе не останется», — хмыкает первый. «Уж поверь, глава своего не упустит. Небось уже все договоренности с нужными людишками утряс. Глядишь, получим и разрешение нац Закройся!» — шикает на него напарник, оглядываясь по сторонам. «Про это лучше не болтать, сам знаешь. Давай лучше делом займемся, пока стража не нагрянула. Они все чаще сюда спускаются, а в этом районе мы не всех подкупили». Я внимательно изучаю бойцов, оценивая их боеспособность. Хоть они и одеты, как обычные горожане, их выдают характерная выправка и настороженность, присущая опытным воинам. Скорее всего, передо мной элитные солдаты клана, действующие тайно. Особенно меня интересует худощавый мужчина, который, судя по всему, является главным в этой группе. Если удастся захватить его живым, он может многое рассказать о планах клана Кровавого моря. «Ничего, это вопрос почти решенный. Как раз ими мы после и займемся. Средства мне передали». Мужик с рюкзаком скидывает его на землю и начинает доставать оттуда бумаги. «Из своего укрытия я вижу, что в его руках план городских подземных каналов». «Интересно, как это они сумели достать такие секретные документы?» «Вот сейчас у них это и спрошу». «Вежливо, конечно».